Жалко пуст стало ведьмой восемьдесят лет назад. Тогда знание отведенного тебе срока казалось чем-то весьма привлекательным, поскольку в душе ты считаешь, что впереди вечность. Но это тогда. А то сейчас. Сейчас вечность уже не казалась столь долгой, как некогда. В очаге рассыпалось и превратилось в уголье еще одно полено. В этом году жалко пуст даже не стала заказывать дрова на зиму. А какой смысл? Перед назначенной встречей ей предстояло побеспокоиться еще кое о чем. Она бережно завернула все так, что получился аккуратный продолговатый сверток, после чего сложила письмо, написала адрес и сунула под бечевку. Дело сделано. Затем жалко пуст подняла глаза. Слепая вот уже 30 лет, Жалко никогда не считала отсутствие зрения большой проблемой, ведь у нее всегда было, так сказать, внутреннее провидение. Когда обычные глаза перестают видеть, ты просто учишься предвидеть настоящее, что в любом случае намного легче, чем заглядывать в будущее. А поскольку оккультное зрение не требует света, выходит еще и серьезная экономия на свечах. Всегда можно кое-что сэкономить, если знаешь, куда глядеть. В переносном смысле этого слова, разумеется. На стене напротив висело зеркало. Но лицо в нем принадлежало кому-то другому. Лицо жалки было круглым и розовым, тогда как в зеркале отражалась решительная женщина, явно привыкшая отдавать приказы. Жалка пуст была не из тех, кто их отдает, Скорее, совсем наоборот. — Ты умираешь, — сказала женщина в зеркале. — Да уж, не без этого. Ты застарилась. Такие, как ты, всегда старятся. Твоя сила почти на исходе. — Что верно, то верно, Лилит, — коротко согласилась жалко. — Значит, очень скоро ты не сможешь защищать ее. — Боюсь, что так, — кивнула жалко. То есть остаемся только мы с этой злющей болотной бабой. И победу одержу я. Чему быть, того не миновать. Зря ты не подыскала себе преемницу. Все времени не было. Да и сама знаешь, не больно-то я предусмотрительная. Женская фигура в зеркале придвинулась ближе, и лицо ее чуть ли не прижалось к серебристому стеклу. «Ты проиграла, досидирата пуст». «Выходит, так». Жалко немного неуверенно поднялась из-за стола и сняла с него скатерть. Женщина в зазеркалье, похоже, начинала сердиться. Ведь ясно, как день, проигравшие должны выглядеть убитыми горем, но у Жалки был вид, словно она только что удачно пошутила над кем-то. «Ты проиграла? Ты что, не понимаешь этого?» — Конечно, понимаю, — успокоила Жалко. — Кое-кто здесь умеет хорошо объяснять. — Прощай, госпожа. Она завесила зеркало скатертью. Послышалось сердитое шипение, а потом наступила тишина. Некоторое время Жалко Пуст стояла, погрузившись в свои мысли. Наконец она подняла голову и сказала, — Вроде чайник вскипел, чайку не желаешь? «Нет, благодарю», — ответил голос прямо за ее спиной. «Давно ждешь?» «Вечно». «Я тебя не задерживаю?» «Да нет, ночь выдалась спокойной». «И все же я налью тебе чашечку. У меня вроде и печенье немного осталось». «Нет, спасибо». «Коли захочешь, возьми сам. Оно в вазочке на каменной полке». Не поверишь, вазочка из самого что ни на есть настоящего клатческого фарфора. И сделал ее самый что ни на есть клатческий мастер. В самом что ни на есть клатче, — добавила она. Неужели? В молодые-то годы и куда меня только не заносило. Вот как. Ох, времечко было. Жалко помешало углекочергой. Само собой, по делам, ты уж понимаешь. Небось тебя помотало по свету. «Да». «Ни бывало, не знаешь, когда тебя Сызнова позовут. Хотя чего я? Мне ли тебе рассказывать?» «Но в основном все по кухням. Бывалоча, конечно, и на балы попадала, но по большей части на кухне». Она плеснула кипятку в стоящей на плите заварной чайник. «Да уж». Все разные желания исполняла. Последнюю фразу Смерть не понял. «Как-как? На кухне?» Какие могут быть желания на кухне? Ты что, посудомойкой подрабатывала? Если бы, все было бы куда проще. Жалко пуст вздохнула. Ох, и ответственное же это дело быть феей крестной. Главное вовремя остановиться. А то ведь оно как бывает. Коли все до единого желания исполнять, так люди от этого быстро портятся. Вот и ломай голову, что лучше дать. То, что им хочется или то, что им действительно нужно.